Глава 10. Поддерживайте огонь страсти в браке. «Если хотите близости в браке, придется жить одной жизнью». Гэри Чепман, пастор, писатель. Любовная сторона супружеских отношений включает в себя подлинную близость, любовь, поцелуй, секс, открытость, нежность и страсть. То, что вы знаете друг о друге, известно лишь вам двоим. Чтобы вы стали прекрасными любовниками, остальные три стороны отношений должны быть для вашего брака прочным фундаментом. Если вы недостаточно хороши и надежны как личность, как партнер и как друг, близость, страсть и секс могут восприниматься партнером как нечто несуществующее, искусственное, не предполагающее истинной связи. Превосходные любовники знают желания своих партнеров и самоотверженно дают им это. Они разбираются в мужественности и женственности, особенно в спальне. Если ваш брак зашел в тупик, поддерживать близость чрезвычайно трудно. Здесь все заржавело, даже говорить на эту тему неловко, потому что она не всегда вызывает позитивные эмоции. Вот почему для комфорта и безопасности в интимной стороне брака необходимо разрешить себе быть открытыми и уязвимыми и обязательно сначала стать друзьями. Вкладывая время и силы в любовную сферу, мы достигаем глубочайшей связи и высокого уровня интимности, какие только возможны в отношениях с партнером. Четыре кита любовной стороны отношений. Первый — флирт. Второй — уязвимость. Третий — мужское и женское начало. четвертый, секс. Флирт. «Не переставайте ходить на свидания с женой и никогда не прекращайте флиртовать с мужем». Автор неизвестен. По какой-то необъяснимой причине, когда отношения входят в комфортную стабильную фазу, мы перестаем делать то, что делали в их начале. При знакомстве мы флиртуем и заигрываем, и это нас притягивает. Флирт скрепляет отношения, позволяя паре быть вместе. Если вы хотите испытать ту остроту чувств, которая была тогда, не сбрасывайте флирт со счетов. Чтобы сохранить искру страсти, огонь нужно поддерживать. Флирт очень важен для любовной связи. Он вносит в отношения игривость, поддерживая пламя страсти. И это очень позитивный способ доказать друг другу свою любовь, напомнить партнеру о том, что вы по-прежнему считаете его привлекательным. А еще это способ обратить внимание своих детей, если они у вас есть на то, как сильно вы друг друга любите. Хотя всем известно, что такое флирт, но по каким-то непостижимым причинам со временем пары забывают, в чем он выражается. Если вы тоже немного заржавели душой, мы дадим вам несколько полезных советов на этот счет. Флиртуйте спонтанно. Не надо делать это в одно и то же время каждый день, особенно перед тем, как лечь спать. Страсть гораздо легче разжечь в более раннее время. Смотрите партнеру в глаза. Флирт требует зрительного контакта. Кокетство, призывный взгляд, подмигивание, сексуальная улыбка, легкое похлопывание партнера по спине, опущенные глаза, изгиб брови намекает супругу, что он все еще волнует вас в сексуальном плане. Практикуйте соблазнительные прикосновения сжатие руки или колено, легкое прикосновение к плечу или спине партнера, долгие объятия. Не забывайте об игривом тоне. Приближайтесь к партнеру, делая ему комплимент. Не помешает и легкий поцелуй в шею. Уязвимость. Оставаться уязвимым – это риск, на который вы должны идти ради сохранения близких отношений. Доктор Бренне Браун, профессор-исследователь, автор и оратор. Полностью открывшись и всецело доверившись человеку, мы можем почувствовать себя уязвимыми, но это главное в доверительных, по-настоящему интимных отношениях. Супружеские пары очень часто сталкиваются со страхом беззащитности перед романтическим партнером, И надо признать, что позитивные примеры очень близких отношений между супругами в большом дефиците, так как сегодня более 40% детей растут в разведённых семьях. Многие воспитывались в домах, где открытость, уязвимость считались слабостью. Особенно это убеждение свойственно мужчинам. Женщины более открыты для этого чувства с близкими людьми, но даже им бывает нелегко преодолеть страх. Почему мы боимся показаться беззащитными? Брене Браун утверждает, что уязвимость часто рассматривается как слабость, а на самом деле это сильная сторона. В своем бестселлере по рейтингу New йорк Times «Великие дерзания» профессор объясняет, что выражение эмоций и чувств подразумевает уязвимость. По словам Брене, «чувствовать» — это значит быть уязвимым. «Считать уязвимость слабостью» — значит приравнивать к слабости саму способность «чувствовать». Мы часто страшимся того, что какой-то поступок может обойтись нам слишком дорого в эмоциональном плане, и проявляем излишнюю сдержанность, и в итоге обедняем себя. Доктор Браун определяет уязвимость как эмоциональную открытость, как неопределенность и риск. В таком случае любовь к другому человеку и позволение ему любить вас всегда сопряжены с риском. Любовь ведь не дает определенности и гарантии, но, делая нас эмоционально открытыми, подвергает большому риску испытать не только ее, но и душевную боль. Тем не менее, уязвимость может быть клеем, скрепляющим взаимоотношения. Порой она помогает ориентироваться в повседневной жизни и расслабиться в обществе близкого человека. Кроме того, ваша эмоциональная незрелость может приводить к отказу от демонстрации уязвимости, что доводит многие пары до развода. Если вы не в состоянии полностью довериться партнеру, то, возможно, не осознаете, что это мешает вам быть всецело вовлеченным в отношения. Вы лишаетесь возможности любить всем сердцем, потому что боитесь позволить своему истинному Я воссиять, поделившись с любимым сокровенными мыслями, чувствами и желаниями. Научитесь быть уязвимым. Хотя любые отношения сопряжены с риском, нередко на него стоит пойти. Построение легендарных отношений станет для вас реальностью, если вы отпустите страх и поверите, что достойны любви и всех ее величайших даров. Позвольте себе, наконец, быть уязвимым, сделав три перечисленных дальше шага. Первый. Представляйте себя состоящими в честных и доверительных отношениях и старайтесь быть более уязвимым и открытым с партнером. Донесите до него мысль, что намерены достичь именно этой цели. Второй. Оспаривайте свои негативные установки и саморазрушительные мысли о том, что принимать заботу от партнера и проявлять сострадание к нему рискованно. Третий. Не позволяйте прошлым обидам и страху быть отвергнутым, помешать вам обрести любовь и близость, которых вы заслуживаете. Практикуйтесь беззащитности, потихоньку раскачивая лодку, и постепенно обретете уверенность в том, что быть эмоционально открытым вовсе не страшно. Интимные отношения — это источник удовольствия и комфорта и даже способ обеспечивать предсказуемость в нашем неопределенном мире. Можно быть уязвимым перед любимым, не теряя себя. Позволив это себе, вы восстановите веру в любовь, доверие и близость. Мужское и женское начало Я думаю о мужском и женском как о двух полюсах батарейки есть плюс и минус, а для того, чтобы возникла энергия, необходимо соприкосновение, также и в отношениях. Трейси Макмиллан, писательница, сценаристка и специалист по отношениям. Мужская и женская энергия в отношениях тема очень важная и практически необъятная. Мы могли бы написать об этом целую книгу, и, может, когда-нибудь напишем, но сейчас давайте поговорим о том, какую роль они играют в развитии самой интимной стороны отношений, где вы оба предстаёте друг перед другом любовниками. Известно, что и мужчины, и женщины от природы наделены как мускулинными, мужскими, так и феминными, женскими качествами. Все люди разные, и баланс этих качеств у каждого человека свой. У Бренди, например, довольно сильно выражены маскулинные черты, особенно в том, что касается бизнеса. Ее напор, кстати, очень мешал в браке с Лэнсом. Это продолжалось до тех пор, пока Бренди не научилась уравновешивать мужскую и женскую энергию, после чего мы сумели достичь близости и доверия, особенно в спальне. Лэнсу приходилось обеспечивать жене чувство безопасности, проявляя свою мужскую природу, чтобы Бренди почувствовала себя уязвимой и открыла свое женское естество. Все это нам обоим далось намного легче благодаря тому, что к этому времени мы стали хорошими друзьями. С женской энергией чаще всего ассоциируют душевность, эмпатию, заботу и эмоциональность. Эта энергия чистая, текущая и изменчивая, как вода в реке, придающая ее берегам смысл и цель. Женщинам свойственна способность сосредоточиваться на множестве вещей. Они видят детали и нюансы, которых не замечает мужчина. Эта энергия принятия неразрывно связана с чувствами жаждущей любви, без которой для нее нет самореализации. Энтузиазм, сосредоточенность, целеустремленность и уверенность в себе считаются преимущественно маскулинными качествами, необходимыми для успеха в бизнесе и корпоративном мире. Мужская энергия сознательно тверда, словно речной берег, и благодаря этому позволяет водить течь свободно и безопасно. Мысли мужчины сосредоточены на целях, будущем безопасности и защите. Маскулинное чаще отождествляется с намерениями и продуктивностью. Мужчина обожает выполнять свою миссию. Для сексуальной близости очень важно признавать эти различия и стремиться к гармонии. Иными словами, как говорит писатель Дэвид Дейда, «необходимо создать сексуальную полярность». В своей книге «Путь настоящего мужчины» он сообщает, что сексуальное влечение основано на сексуальной полярности — силе страсти, которая образует дугу между мужским и женским полюсами. Все в мире включает эти два полюса. Северный и южный полюсы Земли создают магнитное поле. положительный и отрицательные полюсы электрической розетки или автомобильного аккумулятора создают электрический поток. Так и между людьми возникает поток сексуальной энергии. Это и есть сексуальная полярность. Секс. Раскрыв секреты овладения сексуальной энергией, вы ощутите такой покой, какого, возможно, прежде не знали. Роберт Хок, коуч по вопросам отношений, автор. Наверное, излишне говорить, что большинство пар мечтают улучшить свою сексуальную жизнь. Заниматься сексом и любить его – одна из самых естественных вещей, доступных супружеской чете. Физическая близость не только полезна для эмоционального и физического здоровья, но и приносит огромное наслаждение. Люди, ведущие активную регулярную половую жизнь, счастливее остальных, отличаются лучшим здоровьем и живут дольше, чем одиночки. Когда супруги счастливы и занимаются сексом минимум два раза в месяц, как определяют профессионалы, они лучше других справляются со стрессом повседневности. Итак, что, исходя из сказанного о гармонии мужской и женской энергии, мы можем предпринять, чтобы быть довольными своей сексуальной жизнью и построить легендарные взаимоотношения? Здесь мы должны подчеркнуть, что в этом плане между мужчинами и женщинами есть различия, и их стоит учитывать, чтобы вести честный доверительный диалог, особенно если оба не очень довольны своей сексуальной жизнью. Тут проблема обусловлена наличием недопонимания между парой, когда дело доходит до эмоциональных различий и потребностей в спальне, но чаще всего они вообще не обсуждают эту тему. Большинство мужчин настроены на физический аспект отношений. Их стимулирует, притягивает и пленяет внешний вид подруги. Их возбуждают и быстро заинтересовывают визуальные стимулы. И тогда мужчина готов к сексу в считанные минуты. Желание удовлетворить свое физическое влечение оказывается на переднем крае и становится доминирующим. В этот момент он решительно готов к сексуальному контакту. Как правило, мужчины придают сексу гораздо большее значение, чем женщины. В фокусе прекрасного пола совсем другое. Женщина ориентирована на эмоциональную связь, а мужчина — на физическую. Его стимулируют визуальные образы и обоняние, а женщину — прикосновение, настрой, слова и поступки партнера. Она нуждается в понимании и любви, ей хочется, чтобы ее ценили, а еще ей нужно время, чтобы настроиться на секс. Как пишет чилийская писательница Исабель Альенде в своей книге «Любовь и тьма», для женщины лучший афродизиак — это слова. Ее точка G находится в ушах. Тот, кто ищет ее ниже, напрасно тратит время. У мужчины сексуальное желание может возникнуть в любое время, в любом месте. Женщина же в одни периоды интересуется сексом больше, в другие — меньше. Мужчина возбуждается быстро, женщина — намного медленнее. Ей нужен разогрев, эмоциональная близость и ощущение безопасности. Во время самого секса мужчина сосредоточен на одном — на сексуальном удовлетворении. А женщина намного отвлекается, скажем, на мысли о детях, а то и на шум с улицы и другие мелочи. В плане достижения оргазма между «полами» тоже существуют немалые различия. Мужской оргазм короче и интенсивнее, женский — длиннее и глубже. Чтобы достичь сексуального удовлетворения, мужчине необходим оргазм, а женщина может без него обойтись, хотя, мы уверены, предпочла бы его получить. Одно из общих распространенных качеств мужчин, по крайней мере тех, с кем мы беседовали, — склонность к эгоизму. Фокусируясь на своем удовольствии, многие стремятся удовлетворить свои желания, забывая о партнерше. Заметим, что делается это не специально, а опять же из-за непонимания природы женщины и ее нежелания рассказать о своих потребностях в постели. Многим парам говорить о сексе нелегко, особенно если они еще не стали близкими друзьями. Надеемся, что предложенные советы помогут вам перекинуть мост через пропасть и стать более открытыми при обсуждении этой щепетильной темы. Лучший секс случается тогда, когда вы о нем говорите. Если вы по-прежнему нуждаетесь в помощи, сходите вместе к сексологу. Такие специалисты превосходно разрешают многие проблемы супружеских пар. Говорите друг другу правду. Делитесь с партнером своим отношением к сексуальной жизни. Если вы хотите чаще заниматься сексом, прямо скажите ему об этом. Если мечтаете о долгой прелюдии, убедитесь, что ему понятно ваше желание, а заодно поделитесь своими проблемами. Если из-за слишком короткой прелюдии вы недостаточно возбуждаетесь, честно признайтесь ему в этом. Если перед сексом вам нужно больше целоваться, не молчите. Обсуждайте честно с партнером свои сексуальные потребности. Спрашивайте о желаниях друг друга. Вот несколько примеров такого разговора. Знаешь, когда мы занимаемся сексом, перед самим актом мне хочется продлить прелюдию. Прежде чем мы отправимся в спальню, мне хотелось бы больше поцелуев и прикосновений в других комнатах. Мне хотелось бы больше экспериментировать, а не заниматься сексом всегда в одной и той же позе. Научиться просить о том, чтобы партнер осуществил ваше желание в постели, значит сделать большой шаг к богатой сексуальной жизни в браке. Помните, откровенные разговоры на эту тему улучшают секс в паре. Отличный секс бывает, когда вы прямо просите партнера подарить вам гамму разнообразных ощущений. Дайте себе волю. Дать себе волю — превосходный способ улучшить секс. Это может быть попытка полностью расслабиться во время интимной близости или отказ от общепринятых представлений о том, что такое нормальный секс, или попытка попробовать новый вид любовной игры, с которым вы раньше не экспериментировали. Вы можете выбирать любой сценарий, скажем, сначала поцелуй, потом акт, а затем прелюдия. Узнайте, что особенно приятно вашему партнеру. Откажитесь от ханжеских запретов в сексуальном общении, чтобы стать превосходными любовниками друг для друга укрепить свой союз. Сделайте сексуальную жизнь приоритетом. Как известно, мы достигаем в жизни того, к чему стремимся сильнее всего. Если вы намерены правильно питаться, то по всей вероятности будете всегда обращать внимание на то, что едите. Если вы поставили перед собой цель наладить сон, то ложитесь не позже 11. А если ваша цель улучшить сексуальные отношения с партнером, то вы, конечно же, будете посвящать этому больше времени. Так поступаем и мы. Чувствуя спад сексуальной близости, мы ее планируем, бросая себе вызов. Например, пять дней подряд заниматься сексом. А еще мы стараемся ложиться спать в одно время, потому что тогда чаще дотрагиваемся друг до друга, разговариваем, целуемся и в итоге чаще занимаемся сексом. Помните, стать друг для друга прекрасными любовниками — это пик, вершина отношений. Возможно, это будет самый трудный путь, зато в случае успеха результат принесет вам огромное удовлетворение. Супружеским парам нужно постоянно трудиться над всеми сторонами брака, развиваться и становиться лучшими партнерами, друзьями. При сложностях в любовной сфере максимизация усилий облегчит восстановление брака. Если ваш дом стоит на прочном фундаменте, заменить несколько старых черепиц на крыше будет совсем нетрудно.